Но воше мой, как же там много кошек и мышеловок. Шару уступить нельзя. Поэтому я старая и умная, предпочитаю жить в красине. Лучше жить впроголодь, чем сытой попасть в лапы коту. Обжорство ещё никого до добра не доводило. Старая крыса убедил меня остаться с ней в кросельне. Я прожила там весь год. Зимой добывала еду я, а летом моя подруга-наставница и наставница отплачивала мне старицей. Она и вправду была умная, очень ловкая и знала, где раздобыть кусочки повкуснее. У нас не переводилось сало, сыр, колбаса. Ах, какие обеды мы устраивали под полом кросельне. Крестички нас не тревожили, и мне было до раздела. Они размешивали краски в котлахе, рассказывали друг другу последние городские новости. Однако никому не достает ума довольствоваться тем, что у него есть. Так случилось и со мной. Когда наступило второе лето, я затасковала по свободе. Мне захотелось бродить по улицам, подружиться с другими мышами, попутешествовать, посмотреть мир. Мне даже захотелось выйти замуж. Причиной тому была, наверное, весна. Как-то я сказала старой крысе: "Похоже, я влюбилась". Каждую ночь зимой, когда я выходила на поиски пищи, мне встречался один молодой мышонок, Хорошо воспитанный такой милый. Он мне очень нравится. Я, я хочу перебраться в другое место, создать семью, растить детей. Скоро лето, и мне снова придется сидеть в этом сарае до первого снега. Я не хочу жить в заперти. Я хочу жить, как все нормальные мыши. Старая крыса задумчиво посмотрела на меня, а потом ответила: Если ты хочешь уйти, малышка, я не стала тебя удерживать. хотя я считаю, что ты делаешь глупость. Одному Богу известно, как я сумею прожить без тебя. Но ты весь год помогал мне. И теперь я хочу помочь тебе. Крыса повела меня наверх, туда, где стояли котлы с краской. Уже вечерело, красильщики давно ушли. Крыса пошла на полу веревку, вскарабкалась на краешек одного из котлов и опустила в краску конец веревки. — Что ты хочешь делать? спросила я крысу. Я хочу выкрасить тебя в черный цвет ответила крыса: "Ты по веревке спустишься вниз, окунешься в краску и снова вылезешь наружу. Если ты выйдешь отсюда в белой шубке, тебя ведь сразу кто-нибудь цапнет. Нет, нет, никогда", в лужесь воскликнула я. "Из белой стать черной? Другого выхода у тебя нет". Малышка, убеждала меня крыса, это вовсе не так трудно, как кажется. Забирайся сюда, забирайся. Не бойся, не бойся, смелее, ну смелее же. Я больше не раздумывала, собралась с духом и залезла на край чуна. Было темно, внизу подо мной блестел и переливалась краска тез должна лежнуть с головой, продолжала старая крыса, чтобы на шубке не осталось ни одного светлого пятнышка. А сейчас якулу я прыгнула вниз. Краска была холодная, противная. Мне показалось, что я никогда не выплыву на поверхность. Я едва не утонула, но все таки нашла веревку и с трудом, хватаясь до мздох, выбралась из котла. Вот и хороша! Обрадовалась старая крыса. Теперь побегай по сараю.